К несчастью для Марианны она не смогла насладиться до конца. Она еще не кончила играть, как раз раздался робкий стук, и дверь отворилась, пропуская щуплую фигурку пунцового от смущения пажа. — Что случилось? — сухо бросил Наполеон. — Неужели нельзя ни на минуту оставить меня в покое? По-моему, я запретил входить в эту комнату. — Я... я знаю, Сир, — объяснил несчастный мальчик которому для этого поступка потребовалось больше смелости, чем для штурма вражеского бастиона. — Но прибыл курьер из Мадрида, срочный курьер. — Как и все курьеры из Мадрида, — ядовито заметил Наполеон. — Хорошо, пусть войдет. Марианна, переставшая играть при первых же словах, быстро поднялась, готовая уйти, но Наполеон жестом дал ей знак остаться. Она повиновалась, догадываясь, что он раздражен этим неожиданным беспокойством, что ему так уютно было сидеть в своем углу огня, и он ничуть не собирается менять его на сквозняки большой галереи, ведущей в его кабинет. Паш исчез с многозначительной быстротой, но тут же вернулся и придержал дверь открытой, чтобы пропустить солдата, настолько покрытого пылью и грязью, что невозможно было разобрать цвет его мундира. Сдвинув каблуки с кивером под рукой, он замер посреди салона вскинув голову. Пробивающаяся ржеватая бородка окаймляла лицо, которое, пораженная Марианна, узнала с первого взгляда еще до того, как он отчеканил по-уставному, глядя перед собой на обтянутую серым золотом стену. Старший унтерофицер Ледрю чрезвычайный курьер его сиятельства, монсеньора-герцога Дальмации, к его величеству императору и королю, к услугам его величества. Это был действительно он, человек, сделавший ее женщиной, кому она обязана своим первым таким невероятным любовным опытом. несмотря На изможденное лицо два прошедших месяца почти не изменили его, однако Марианну не покидало ощущение, что перед ней совсем другой человек. Каким образом за такое короткое время моряк Сюркуфа смог превратиться в подобного солдата с окаменевшим лицом, облаченного доверием герцога-гонца? С изумлением она заметила на его зеленом мундире совсем новый крест почетного легиона, но с тех пор, как она попала во Францию, Марианна свыклась со своего рода волшебством, окружавшим Наполеона. То, что казалось бессмысленным, абсурдным или просто странным другим, было обычным для этой удивительной страны и исполина, стоявшего во главе ее. В ничтожно короткий срок Оборванный моряк только бежавший из английской тюрьмы, преобразился в героя войны, скачущего, как кентавр, из одного конца Европы в другой. В то время как Наполеон, заложив руки за спину, прохаживался и, не говоря ни слова, внимательно рассматривал мертвенно-бледного новоприбывшего, в котором гордость и почтение боролись с усталостью, заставляя оставаться неподвижным, Марианна невольно спросила себя, что произойдет, когда взгляд Ледрю упадет на нее. Она достаточно знала вспыльчивый характер бритонца, чтобы опасаться этого. Кто может знать, как он прореагирует, узнав ее? Не лучше ли будет уйти украдкой, предпочтя встретить позже недовольство Наполеона, недовольство против которого она чувствовала себя достаточно вооруженной? Она тихо встала, чтобы направиться к боковой двери. Как раз в этот момент император остановился перед Ледрю и пальцем приподнял сверкавший на его груди крест. — Судя по этому, ты храбрец. Где ты получил его? Румянец гордости вспыхнул на изможденном лице солдата. — Под до Родриго, сир! Из рук маршала Нея! — И за что? «За... за пустяки, Сир!» Необычно радостная улыбка светила лицо императора. Подняв руку, он потрепал за ухо юношу, глаза которого тотчас наполнились слезами. «Я люблю такие пустяки!» — сказал он. «И я люблю скромность!» «Твое донесение, друг мой!» Невольно очарованной этой картиной, Марианна осталась на месте. Собственно, зачем бежать? Император не знает ничего о том, что с ней произошло. Даже если бы Ледрю посмел выступить против нее, он не сможет ничего доказать. И затем непреодолимое любопытство толкало ее приглядеться получше к этому юноше, вызвавшему недавно в ней такой страх, но в чувствах, к которому она не могла толком разобраться. Так же тихо она опустилась на свое место за арфой. Дрожащий рукой Ледрю вытащил из-под мундира большой запечатанный пакет. Его румянец сменился бледностью, и у Марианны появилось ощущение, что он готов потерять сознание. Страдальческая гримаса на его лице в момент, когда он протянул письмо, подтвердила ее предположение. Она решилась заговорить, находя удовольствие пойти навстречу опасности. Тир, сказала она спокойно, этот человек едва держится на ногах, ручаясь, что он ранен. При звуках ее голоса Лэдрю повернул к ней голову. Ей доставило удовольствие, как расширились глаза бывшего моряка. Похоже, что так начал Наполеон, разве ты? Шум падающего тела оборвал его слова. Ледрю удержался на ногах только невероятным усилием воли, но внезапное появление Марианны подкосило его, и курьер из Мадрида потерял сознание буквально у ног Наполеона. Ну вот, теперь мои драгоны лишаются чувств, словно девушки. Но сам он уже опустился на колени и поспешил расстегнуть мундир, Высокий и тесный воротник которого затруднял дыхание. На сорочке, на высоте плеча расплывалось кровавое пятно. «Ты права», — сказал он Марианне. «Этот человек ранен, помоги мне». Она взяла со столика хрустальный графин и полила водой свой носовой платок. Затем, в свою очередь, опустившись на ковер, начала смачивать виски Ледрю, Но это не принесло заметного результата. «Надо какое-нибудь укрепляющее лекарство», — сказала она, — «а также врача. Здесь найдется немного бренди». «У нас бренди называется коньяк», — проворчал Наполеон. «Что касается врача...» Он подбежал к камину и дернул за шнур звонка. Появился испуганный паж и замер, увидев, что человек, которого он привел, лежит навзничь на ковре. Немедленно врача, приказал Наполеон, носилки и двух слуг, чтобы отнести его в людскую. Вынести потерявшего сознание раненого на такой холод, запротестовала Марианна. Ваше Величество не подумали об этом. Возможно, ты права, но знаешь, у моих солдат кожа дубленая, но все равно. Пусть ему приготовят комнату здесь. Как вы еще тут? Бегите же, несчастный. Беспамятство Ледрю было глубоким. Очевидно, он дошел до последней черты истощения. Он оставался без сознания, и когда пришел придворный врач, а затем слуги, чтобы перенести его в постель.